Глава 14. Маргот выскочила из гостиной и побежала вниз по лестнице. На полпути она притормозила и перешла на степенный шаг. Почему, собственно, она должна убегать от Экберта? Это пока еще не его дом, хоть он уведет себя так, как будто его. Она остановилась, посмотрела вниз и вдруг заметила, что из кармана ее белого джемпера торчит письмо к Стефании. «Надо пойти опустить его в почтовый ящик. Только нужно наклеить Марку». «В кабинете всегда есть марки». Наклеив марку, она пошла на почту. На улице было скверно. Снова опустился туман, под ногами хлюпало, хотя дождя не было. Маргот вернулась домой с таким чувством, что нет на свете ничего приятнее этого дома. Еще бы конфеты! Но конфеты кончились. И хоть мистер Хейл дал ей 10 шиллингов, они и понадобятся для осуществления величайшей авантюры. Она решила пойти работать с секретаршей. Она заранее забавлялась тем, какие волнующие истории будет описывать Стефани Как досадно, что она оставила тетрадку на диване в гостиной. На сегодня эгберта ей хватит с избытком. Она остановилась у двери гостиной и прислушалась. «Кажется, ушел». «Да и зачем ему оставаться?» Она была уверена, что он ушел, но все-таки повернула ручку со всей осторожностью, приоткрыла дверь и заглянула в щелку. Эгберт опять стоял на стуле, но уже перед другой картиной, а потому не мог видеть Маргот и диван, на котором лежала ее тетрадь. Она приоткрыла дверь пошире, тетрадь лежала на диване. Эгберт внимательно расглядывал пухлую жирную бабу на картине, думая о том, что драпировки на ней намотано, наверное, ярдо в сто. Маргот решилась рискнуть. Диван стоял углом между стеной и окном, и если действовать тихо и проворно, то Эгберт ничего не заметит. Она проскользнула в комнату, подкралась к дивану и уже было положила руку на тетрадь, но тут Экберт спрыгнул со стула. Маргот действовала быстро, как никогда в жизни. Прежде чем Эгберт повернулся, она нырнула за диван, потихоньку прокралась вдоль него и села на пол у стенки, успев напоследок заметить, что Эгберт подошел к звонку и надавил на кнопку. Здесь он ее не найдет, для этого ему пришлось бы перегнуться через спинку дивана. В ней взыграл детский инстинкт, захотелось поиграть в прятки. Интересно, сколько Эгберт здесь проторчит. Не хотелось пропускать чай. И зачем он позвонил? Приходить на звонки – это дело тупицы у Ильяма. Маргот считала, что нет на свете лакея тупее его. Кто-то вошел и закрыл за собой дверь. Маргот ничего не видела, только слышала, как Эгберт сказал. «Заходите, я хотел с вами поговорить». И потом другой голос. «Где она?» «Пошла на почту отправить письмо». Это опять был голос Эгберта. На звонок должен был прийти Уильям, но этот другой голос принадлежал не ему. Это вообще не был голос лакея. Он звучал отрывисто и неприязненно. Опять раздался голос Эгберта. «Ну вот, я ее спросил, а она не хочет. Я же говорил вам, что она не захочет меня. Говорил, что ничего хорошего из этого и не выйдет». «Да уж, это не Уильям пришел на звонок. Уильяму Эгберт ни за что не стал бы рассказывать, что он сделал ей предложение и получил отказ». Маргот опять про себя хихикнула, вспомнив, что она ему сказала. Человек, который не мог быть Уильямом, фыркнул. «Конечно, вы все только запутали. У вас страсть устраивать неразбериху». «Кто бы это мог быть? Слуги не посмели бы так разговаривать с Эгбертом. Но ведь он позвонил». А на звонки должен приходить Уильям. Ничего я не запутал. Я ей внятно объяснил, как это для нее выгодно. Вы все запутали. 18 лет девушка хочет, чтобы ее любили. Полагаю, вы об этом не подумали? Она не дала мне возможности. Она мне не нравится. Я и тоже. И делу конец. Конец? А вам следовало помнить о приказе. Вы знаете, как он не любит, когда его приказы не выполняются. «Он не может надеяться, что я женюсь на девушке, которая меня не хочет!» У Эгберта был обиженный голос. «Он ждет, что вы или женитесь на ней, или уберете ее!» «Он не желает рисковать! Слишком много денег на кону!» Маргот не верила в реальность происходящего. Ей казалось, что она слушает пьесу, страшную пьесу! По спине забегали мурашки. «Кто этот он? Почему он хочет, чтобы Эгберт на ней женился?» «Это мистер Хейл? Что они имеют в виду, когда говорят, что Эгберт должен или жениться на ней, или убрать ее?» «Как это ужасно звучит!» Эгберт сказал, «Он не может заставить меня жениться на ней». И тогда мужчина, который не мог быть у Ильяма, произнес, «Ну ладно, это была всего лишь уступка вашим семейным чувствам. На самом деле он предпочитает убрать ее с пути, и дело с концом». У Маргот похолодели руки. С каждой минутой ей становилось все страшнее. «Это он тоже не может заставить меня сделать», — возмутился Эгберт. Второй засмеялся. От этого смеха девушке стало еще хуже. «Я думаю, когда вы получите приказ, вы сделаете все, что вам велят. Сегодня мне идти отчитываться, и я думаю, что мы оба поступим в точности так, как нам будет сказано». «И я думаю, что это будет касаться маргот Ш -ш -ш. Эгберт приложил палец к губам. «Да ты труслив, как заяц!» «Жаль, конечно!» «Она хорошенькая, но я с ним согласен. Лучше будет убрать ее с пути. Разгажгу-ка я камин, пока здесь. Местный колорит и даже напыщенный Даниэль меня не остановит, если будет приставать с вопросом, что я здесь делаю». Маргот услышала, как в камин подбросили полено, потом зашуршал уголь. Через минуту дверь открылась и снова закрылась. Человек, который не мог быть Уильямом, ушел. Ей пришлось прождать еще минут десять, прежде чем ушел Эгберт Стандинг.